Рэмси Кэмпбелл Завещание Стэна Брука. Перевод Алексей Черепанов Будучи скорее близким знакомым Стэна Брука, нежели другом, Эрнест Бонд, вероятно, имел больше шансов заметить странности, возникшие в его поведении. Эти странности стали очевидными вскоре после того, как Брук узнал, что он умирает от рака. Вначале он направился в библиотеку, где стал изучать медицинские книги и журналы, чтобы найти средства исцеления, которые упустили из виду доктора. Затем, не найдя утешения в классической медицине, Брук начал просматривать книги об исцелении верой. И Бонд осознал, в каком отчаянии пребывал его приятель. Бонд начал беспокоиться только на заключительном этапе, когда застал Брука за чтением древних гримуаров, где тот также искал способы лечения. Увы, Бонд ничем не мог помочь умирающему и только наблюдал, как с каждым днем Брук все глубже погружается в депрессию. Бонд был весьма удивлен, когда навестил Брука после того, как тот позвонил ему и обнаружил хозяина дома, сидящего в постели и с улыбкой на лице. Брук заложил закладкой страницу пожелтевшей книги, которую читал, и положил ее рядом с собой. «Присаживайтесь, Бонд», — усмехнулся он. «Боюсь, я пригласил вас не только ради праздной болтовни». «Я предупреждал по телефону, что у меня к вам деловой разговор. Да, конечно, что я могу сделать для вас?» «Я хочу составить завещание», — заявил Брук. «Но вы его уже составили?» — удивился Бонд, решив, что у хозяина дома началась амнезия. Брук и вправду составил завещание, согласно которому после его смерти пять человек получат значительное наследство. Своим трем сестрам и брату Брук завещал по несколько тысяч фунтов, в то время как его четвертой сестре Эмили и племяннице Памели, которая многие годы стремилась стать домохозяйкой, доставался его дом. И это вызывало удивление, ведь Брук был известным скрягой и понимал, что его наследники, подобно стервятникам, солетятся на его наследство, как только он умрет». Но он не мог позволить себе быть щедрым при жизни. «Я знаю, что уже составлял завещание». Раздраженно произнес Брук. «Знаете ли, я еще не сошел с ума. Я хочу составить новое. Мои соседи выступят свидетелями. Сейчас они, вероятно, уже внизу. Мое завещание будет совсем не таким, как старое. Вот увидите, я кое-что нашел». Брук коснулся книги, лежавшей рядом на постели, поколебался и оставил ее на месте. Но прежде обещайте мне, что до наступления моей смерти вы сохраните в тайне условия этого завещания. Согласны? Отлично. Теперь давайте позовем сюда свидетелей. Пока Брук диктовал текст нового завещания, адвокат понял, почему умирающий взял с него слово хранить его в тайне. Условия завещания чрезвычайно потрясли Бонда. И в течение некоторого времени он думал, стоит ли держать свое обещание, не должен ли он, по крайней мере, намекнуть Эмили, сестре Брука, о сделанных им поправках. Но она обязательно пошла бы разбираться с Бруком». И помимо того, что Бонд покажет себя человеком, не умеющим хранить тайны, будет неуместно тревожить умирающего человека такими нападками. Поэтому адвокат продолжал думать обо всем этом деле наедине. Он так и ни на что и не решился. А 6 августа Брок умер. Его похоронили в 4 часа дня на кладбище святого Марка в Брайчестере, и во второй половине того дня Бонд в общих чертах рассказал о новом завещании покойного его родственникам. «Немыслимо», — сказал Теренс Брук, брат умершего. «Я просто отказываюсь этому верить». «Боюсь, это все равно правда», — настаивал адвокат. «Я не могу разглашать подробности завещания до тех пор, пока не явится получатель наследства, но могу сообщить вам» что в соответствии с новыми условиями никто из вас ничего не получит. «Червяк!» — воскликнула Эмили. «И это после всего того, что я и моя дочь сделали для него». Памела Джеймс, ее дочь, была явно расстроена всем этим делом. «Я не хочу, чтобы ты использовала это ужасное слово, мама», — возразила она. «В конце концов, этот человек унаследовал деньги дяди, тут ничего не поделаешь». «Ох, заткнись, девчонка!» — огрызнулась Эмили. «Не знаю, как остальные, но я буду здесь, когда мистер Бонд огласит завещание. Может быть, тот человек, увидев, что мы ждем чего-то, отдаст нам сколько-нибудь денег. Думаю, это меньшее, что он может сделать». «И как вы узнаете этого парня, если никто не видел его раньше?» — поинтересовался Терренсбрук. «И это самое загадочное в данном деле», — ответил Бонд. «Этот человек, Вильям Кольер, как он себя называет, точная копия покойного мистера Брука. Если этого вам недостаточно, он принесет письмо, подтверждающее его личность. Оно будет в незапечатанном конверте с его именем, написанное почерком Брука». «Когда вы ожидаете его приезда?» Вмешалась в разговор Джойс, другая сестра умершего». «И это тоже странно», — сказал Бонд. «Я спрашивал об этом Брука, поскольку, как вы знаете, я не могу угласить завещание, пока Кольер не явится. А Брук просто сказал, он появится здесь примерно через неделю после моих похорон». «Не знаю, что он имел в виду». 17 августа адвоката пригласили в дом на Кинг Эдвардс Уэй в которой Эмили и Памела Джеймс переехали жить, несмотря на его возражения. Бонд прибыл в пять часов и присоединился к чаепитию. Вскоре приехали Терренс, Джойс и Барбара, третья сестра покойного. Довольно скоро истинная причина этой встречи стала очевидной. «Мистер Бонд», — спросила Эмили, «Как вы думаете, будет ли этично, если вы сообщите этому человеку, Насколько расстроило нас это новое завещание. Нам не нужно все его наследство. Было бы неправильно вмешиваться в подобные желания Стэнли. Но, возможно, если бы мы все шестеро получили равные доли... — Ох, пожалуйста, мама! — зарыдала помыло. Тебе обязательно нужно быть стервятником. — Должен сказать, что я согласен с девушкой, — сказал Терренс. Мы не знали, что придем к этому, знаете ли. Вы все, пожалуйста, замолчите. Крикнула Эмили, ударив рукой по столу. Мистер Бонд, вы хотели что-то сказать? Неожиданный стук в дверь спас адвоката от втягивания в споры. Не вставайте, я схожу. Быстро сказал он и открыл дверь, за которой оказался Уильям Коллиер. Бонд узнал его сразу. Ему даже на мгновение показалось, что это вернулся сам покойный. Каждая деталь кольера напоминала о Броке, за исключением одной. Бледной и неестественно прозрачной кожи. И это создавало неприятную иллюзию. Я, Вильям Кольер, представился гость. Я услышал о смерти Стэна Брука и прибыл так быстро, как смог. «Да, входите». Пригласил его Бонд. Долго вы сюда добирались? Возможно, желаете перекусить. Мы как раз пьем чай. Спасибо, но сначала карьер замешкался. Что ж, я совершил долгое путешествие, и я хотел бы. Да, конечно, согласился адвокат. Дверь направо, когда подниметесь по лестнице, а пока дайте мне ваше пальто. Пока Бонд вешал одежду гостя на крючок, в дверном проеме столовой появился Терренс Брук. Они вдвоем наблюдали, как Клиер поднимается по лестнице. «Мне нравится, как вы делаете все для того, чтобы он чувствовал себя здесь как дома», — заметил Брук. Итак, это новый владелец, не так ли?» «Боже, все выглядит так, словно нас ожидает ужин с трупом». «Да, сходство поразительное». Начал Бонд, но его прервало, подошедшая к ним Эмили. «Вы двое можете вернуться в столовую, сказала она. «Я хочу встретить его, когда он спустится, а затем представлю его остальным». Снова сев за стол, Бонд услышал, как кто-то спускается по лестнице, потом за дверью раздались неразборчивые голоса. Вскоре Эмили ввела Калиера и представила его собравшимся, добавив... «Мы все ожидаем получить что-нибудь согласно завещанию». При этом лицо Калиера быстро приняло странное выражение. Воцарилось неловкое молчание. Барбара, известная любительница черного юмора, воспользовалась тем, что Эмили предложила собравшимся холодного мяса и заметила. «Нет, спасибо. Я не очень люблю мясо. Я всегда считала, что если употреблять мясо животных, то сам будешь выглядеть как животное». «Как вы пришли к такому выводу?» — спросила Памела. «Ну, понимаете, если вы едите слишком много свинины, вы станете похожим на свинью, и я полагаю, что вы будете смахивать на рыбу, если не будете есть ничего другого. На самом деле, если вы концентрируетесь на одном виде еды, то, думаю, очень скоро вы будете выглядеть так же, как то, что едите». Раздался глухой удар. Все подняли глаза. «Все в порядке». — сказал Каллиер смущенно. — Я всего лишь уронил ложку, вот и все. Если бы у меня была еще одна. — Я всегда предпочитал овощи, — быстро встрял Бонд. — И кем же это делает меня? — Что ж, мистер Бонд, — ответила Барбара, — никто не смог бы назвать вас по-настоящему живым. — Вот ложка, мистер Каллиер, — сказала Эмили. — Все остальные закончили? — Больше ничего не желаете, мистер Каллиер? в таком случае мы сейчас можем перейти в гостиную адвокат выходил из столовой последним и в холле он натолкнулся на теренса который поджидал его знаете я думаю что с этим парнем что то не так признался брук у меня такое чувство что он может быть самозванцем но как насчет его внешности и письмо если оно у него есть что касается письма Терренс перешел на шепот. «Предположим, что, поднявшись наверх, он нашел его где-то спрятанным в комнате Стэнли». «Вряд ли», — отметил Бонд. «К тому же это доказывает, что его притязание законно, иначе он не знал бы, где искать письмо». Терренс Брук и Бонд вошли в гостиную. Адвокат решил, что пора заканчивать со всем этим делом. «Мистер Калиер», — задал он вопрос, — «У вас есть какое-нибудь доказательство своей личности?» «Ах да, думаю, это то, чего вы хотите». И адвокат принял из бледной пухлой руки конверт, в котором, как он обнаружил, находился нужный документ. «Да, это кажется правильным», — признался он. «Что ж, тогда мне лучше прочитать его». Кольер не выказывал никаких эмоций, когда Бонд зачитал следующие строки. «Моему ближайшему другу, Вильяму Кальеру недвижимость на Кинг-Эдвардс-Уэй, 19, включая мебель и любые другие вещи, которые останутся после оплаты похороны, прочего...» «Как это все?» — спросила Эмили недоверчиво. «Да, боюсь, что так. Довольно холодно», — произнес Бонд. «Были его самым близким другом?» — обратилась Эмили к Кольеру. «И, конечно же, вас шокировала его подлость. Я понимаю, что обеспечить друзей — это естественное желание, но мы были его семьей, мы сделали для него так много». «О, пожалуйста, не пытайтесь быть деликатными», — посоветовала ей Кольер. «Я знаю, что вам нужно, и заявляю вам, что не собираюсь разбрасываться своими деньгами». «Почему ты червь?» — начала Эмили. Калиер отшатнулся и ударился о сервант, опрокинув вазу. «Боже мой!» — беззвучно сказал Бонд. «Что-то случилось, мистер Бонд?» — спросила Памела. «Сейчас это не важно. Ничего. Думаю, что мне нет нужды оставаться тут до самой ночи. Мне лучше уйти. Но могу ли я поговорить с вами, мистер Кальер? Всего минуту. Наедине». Кольер последовал за ним в холл, и адвокат заметил. «Боюсь, сейчас вам здесь не рады. Я еду в центр города, так что, если вы хотите, чтобы вас подвезли куда-нибудь, пока они успокоятся, да?» Адвокат крикнул в сторону гостиной. «Мистер Кольер уезжает со мной. Он вернется через пару часов». Они мчались сквозь ночь. Калиер дремал на заднем сиденье, но проснулся, когда автомобиль начал сбавлять скорость. «Мы определенно сейчас не в Брачестере. Вы ошиблись дорогой?» «О нет», — произнес Бонд, останавливая автомобиль у края карьера. «Уверяю вас, это правильная дорога». Спустя две недели Терренс Брук приехал в дом адвоката на Алмхаус Гарденс и застал хозяина за работой в теплице. — А, здравствуйте, — приветствовал его Бонд. — Что-нибудь еще о Кольере? — Нет, ничего, — ответил Брук. — Кажется, никто не знает, что с ним случилось. — Что ж, как я сказал тогда полиции, — продолжил Бонд, — я отвез его в свой офис и рассказал о том, сколько может появиться недоброжелателей, если калиер приберет к рукам все ваше наследство, — А затем он ушел, и это был последний вечер, когда я его видел. Брок сказал задумчиво. У меня такое ощущение, что он не вернется. На самом деле я прибыл сюда не из-за этого. Чертовы черви! воскликнул Бонд, втыкая лопату в землю снова и снова, пока нечто в почве не перестало корчиться, не выношу их твари. О, извините, продолжайте. «Я собирался сказать, что моя машина сломалась в конце дороги», — продолжил Брук, отводя глаза от вонзающегося в землю лезвия лопаты. «Было бы здорово, если бы вы одолжили мне гаечный ключ». «Ну, у меня есть один большой ключ в багажнике», — начал адвокат. «О, нет, боюсь, что я недавно потерял его». «Ничего страшного», — сказал Брук. «Я отбуксирую машину до ближайшего гаража». — И знаете, вам обязательно нужно запастись новым гаечным ключом. — О, это не имеет значения, — заверил его Бонд, вырывая, наконец, из земли свою лопату. — Я использую ключ только в экстренных случаях.